Глава седьмая Проходя через двор с горшком свежего масла в руках, Арнет вдруг увидела в воротах Гудбранда и застыла на месте. Глупо похлопала глазами. Вот кого она не ожидала здесь увидеть, так его. Усталого, разгреченного, вспотевшего, он тоже воззрился на нее в недоумении. Чтобы не выделяться среди женщин арки Арнет теперь одевалась так, как они, в мирянское платье в широкую верхнюю рубаху до колен, выкрашенную в светло-синий цвет, с узким кожаным поясом, украшенным подвесками. И две треугольные подвески со звенящими лапками были приколоты у нее на груди. Волосы она заплетала в две косы, тоже с подвесками на концах, а на голове носила покрывало и кожаные очелья с кольцами на висках. На вид она сделалась обычная женщина Мери. Неудивительно, что Гудбранд не сразу ее узнал. «Где твой муж?» — вместо приветствия бросил он ей. «Он мне нужен немедленно!» «Что-то случилось?» — едва помня себя от изумления, пролепетала Арнейд. «Да, твой отец предал Меремаа!» «Гудбранд, в тебя тролль вселился!» Арнейд немного опомнилась. «Что это значит? Что ты такое говоришь о моем отце?» «Я говорю то, что есть!» Гудбранд упер руки в бока. Судя по запаху, он только что сошел с седла после долгой скачки. К нам явился из Хольмгорода какой-то Йолс и привел войско в полтыщи человек. олов прислал его, чтобы всех нас сделать своими рабами, русов и мирян. И твой отец собирается вилять перед ним хвостом. Только я не буду с этим мириться. Где той, сэр? Они все в лугах. Ну так пошли за ним, пусть его приведут или пусть мне укажут дорогу, где он там косит. Если мы ничего не сделаем, уже завтра у нас не останется скотины, а сено мы будем жрать сами, те, кто сумеет выжить. Арнейд взглянула на небо. Солнце садится, они вот-вот вернутся. Войди. Гудбранд, ты пришел к нам как друг? Вид Гудбранда дружелюбия не выражал. От тревоги у Арнейд путались мысли, и она плохо понимала, чего он хочет и с кем собрался воевать. «Я — друг Тойсера, и я — друг Мери. А твой отец — трус или поди отсюда вон!» — в гневе Арнет указала на ворота. «Если ты явился оскорблять моего отца, в моем доме тебе делать нечего». «Пусть меня проводят к Тойсеру. Иди и жди его за воротами, он скоро вернется». «Нельзя терять времени». «Да что с тобой говорить?» — махнув рукой, Гудбранд ушел. Немного опомнившись, Арнейд послала Алдови посмотреть, что происходит. Та вскоре донесла. Гудбранд и еще несколько человек с ним стоят за воротами. Вокруг них собрался кое-какой народ из арки Варежа, И Гудбранд перед ним держит речь. Рассказывает, что сюда движется огромное войско, присланное из Хольмгарда. Сейчас оно должно быть уже в силверволе. Даг отказался поддержать Мерю. А Гудбранд готов биться на ее стороне. Это какой-то бред, Арнет сжала голову руками. Мерема не воюет соловом. С чего ему посылать сюда войско? Он же получил свою дань. Она верила в способность Алдови внятно передать услышанное и оставалась думать, что Гудбранд сошел с ума. Жители Аркиварижа возвращались слугов и тоже задерживались у ворот, вступая в разговор. Проворная Алдови часто бегала туда и докладывала. Вот появился Тойсер с родичами, тоже слушает Гудбранда. Собралось уж под сотню человек, мужчин и женщин, и все спорят, забыв про усталость и голод. Наконец Тойсер явился домой, ведя за собой Гудбранда. Арнет, как полагается, вышла им навстречу с ковшом пива и лепешками. При Тойсере Гудбранд взял себя в руки и молча принял и то, и другое, больше не пытаясь поносить дага. Но по взгляду, который на нее бросил муж, Арнейд поняла, что об этом уже все сказано. Вместе с Тойсером пришли его сыновья и еще кое-кто из Кугажей Арки-Варежа. Они принялись обсуждать, сколько людей можно набрать в войско и сколько времени на это понадобится. Гудбранд сам не видел присланных из Хольмгарда людей. Он спешил предупредить Тойсера и не стал их дожидаться. И не знал, как долго они задержатся в Силверволе. «Если бы Даг не был таким слезняком, ловким только чаши поднимать, он мог бы сам собрать людей и остановить этих Йолсов, хотя бы задержать их, — рассуждал Гудбрандт. Но на это мало надежды. Он предпочел сдаться». «Но если у него не больше сотни мужчин, то противиться войску в пять раз больше, только погибнуть напрасно», — вступился за тестя Тойсер. Он мог бы собрать их и привести сюда, как сделал я, чтобы укрепить наши силы. Если бы мы в среднюю часть строя поставили наших, у кого есть щиты и шлемы, то этим викингам худо бы пришлось столкнись, а не с нами лоб в лоб. «Ты хотел бы, чтобы мой отец увел мужчин из Бьюрланда, а Силверволл бросил пустым?» — не выдержала Арнейд. «Тогда Эрик понял бы, что мой отец — враг Олова и просто сжег бы Силверволл» а женщин обратил в рабство. «Ты этого хочешь?» «Для нас важно отбиться от них любой ценой», отвечая ей, Гудбернт убедить хотел главным образом Тойсера. «Важнее всего отстоять свою свободу. Силвер можно построить заново. А если мы сейчас уступим и признаем власть этого Эйрика, то навек останемся рабами». «Но вы ведь даже не знаете, чего он хочет». «Может, он вовсе и не собирается с вами сражаться?» «Если Олов прислал дружину из пяти сотен, значит, он намерен добиться своих целей любой ценой и знает, что нам это не понравится. А поработить нас мы не позволим», — решительно ответил тойсар. «Видит Кугуюма, мы старались сохранять мир с русами сколько могли. Но если они хотят забрать нашу волю и жизнь...» Мы с этим не смиримся. Этим же вечером Тойсер разослал гонцов во все стороны, призывая к оружию мужчин Меремаа. Окрестности озера Нера были наиболее густо заселены, и здесь можно было набрать немало ратников, даже за два-три дня. арки вариш гудел. Прибывали и убывали гонцы и посланцы. Все готовили стрелы и копья, точили топоры и пересаживали на длинные рукояти. В доме у Тойсера целыми днями сидели кугажи. Квас и лепешки им подавала невестка, Естан. Арнайт проводила эти дни в Куда. Тойсер запретил ей показываться людям на глаза. «Я тебя не виню в том, что происходит», — сказал он ей в вечер приезда Гудбранда. «Но люди теперь злы на всех русов. Меня еще ждут упреки за то, что я женился на тебе». «Ты сам этого хотел», — вырвалось у Арнайт. Чего бы она ни отдала, лишь бы в это время быть дома, в силверволе, со своими родичами? Да, боги обещали мне, что эта женитьба принесет нам мир. Но, может, я неправильно понял их волю? Боги не знали про Эрика. Может, и так. Но ты лучше скройся с глаз. Я уверен, уже скоро кто-нибудь скажет, что если бы я не проявил слабость и на тебе не женился, мы бы изгнали русов и этой войны бы не было. Все это неправда, и изгнание русов вам далось бы не слишком легко, и олово это рассердило бы еще сильнее. Может, ты права, но когда люди злые и напуганы, они рады случаю добраться до того врага, кто под рукой. Кто-то может подумать, что если у меня не будет жены русинки, я буду более стойко биться против твоих соплеменников. Пока я в силах, я не дам в обиду мою жену, но что угодно может случиться. Я не Юмо». Арнейд пыталась заниматься делами по хозяйству, но все валилось из рук. В дурной час согласилась она встать на след старухе Кастон. Это ее погубило. А уж Кастон, останься она жива, сейчас призывала бы Мирян постоять за свою свободу, будто сама Юмалан Ава. Она всегда не любила русов. Опасения Тойсера оказались не напрасны. Через день Илчеви, ходившая вместе с Естон прислуживать в Большом доме, вернулась с вытаращенными от испуга глазами. О, харкий я такое слышала!» Она дрожала и не решалась говорить. «Лучше уж молчи!» — предостерегла ее Алдови. «Аркей, как страшно!» — Илчеви не слушала ее. «Пагой сказал, что...» что надо, надо послать русам твою голову, чтобы они знали, что они ни перед чем не остановятся ради своей свободы. Арнит села. Мысль заметалась в поисках выхода. Но что она может сделать? Она заперта в этом дворе. А выйти значит погибнуть. Не бойся. Тойсер сказал им, что они обезумели от страха и злобы. Попыталась утешить ее Алдови. Сказал, что речь идет о его жене, на которую он призвал благословения богов в недавний сюрм в священной роще. А еще что, пока ты жива, твои родичи не станут участвовать в этой войне. А если они получат твою голову, то поддержат тех людей из-за моря. И тогда уж нам худо придется. Да благословят боги мудрость Тойсора, подумала Арнейд. Ей хотелось сжаться, стать меньше мыши и спрятаться в темный угол за Ленгежи. Тойсер защитит ее пока в силах, но если дела пойдут совсем плохо, Пага и Коныш скажут, что он утратил способность слышать богов, навлек беду на мирянский род, отнимут у него власть, и тогда она будет обречена. Ее сделают жертвой страха и злобы. Богам такая жертва не нужна, но духи страха отступают перед невинной кровью, наполняя людей недолгим и неверным чувством силы. «Отец еще раз велел тебе не выходить даже из Куда», — добавила Илчеви. Теперь Арнейд оказалась в заточении. Ее не выпускали даже в хлев. Хозяйкой в доме опять сделалась Естон, а Арнейд лишь выполняла ту работу, которую можно было делать в Кудо. Естон, невысокая, коренастая, полноватая женщина лет тридцати с небольшим, смотрела на нее весьма хмуро и лишь коротко отдавала распоряжение. В ее глазах Арнет была чужой, опасной, вредной, будто змея. Девушки относились к ней добрее, и их молчаливое сочувствие служило Арнайт некоторой поддержкой. Непрерывно она прислушивалась к звукам снаружи. Алдави исправно сновала по арке варежу и потом рассказывала. Люди подходят десятками. Из Болов ведут всех мужчин, от подростков до стариков. гудбранд и Тойсар. В один голос убеждают людей собраться, чтобы прогнать захватчиков. Видя, что часть русов с ними, миряне верят в победу. Их собралось вокруг арки Варяжа Уже не меньше пяти-шести сотен. Везде дымят костры. В священных рощах приносят жертвы богам, прося победы. Осенне все забыли, каждый день забивают скотину для прокорма войска. Весь мир перевернулся и забурлил. Десятки глаз постоянно наблюдают за поворотами Огды не покажутся ли лодки русов. Располагая значительными силами, Эйрик и Свенельд не торопились. В Силверволе они провели несколько дней, давая время людям отдохнуть и поправить суда. Покинув его, прошли большую часть пути и остановились на Огде в роздыхе от арки Варежа, чтобы можно было подойти к нему довольно быстро. Если зимой и Свенельду, имевшему всего 40 человек, приходилось спешить, чтобы не дать Аталыку собрать значительное войско, то теперь наоборот, Эйрик и Свенельд легко пришли к согласию в том, что стоит позволить Тойсору собрать как можно больше людей, чтобы разом уничтожить и покорить всех, кто способен сопротивляться, и не вылавливать их потом по лесам. Вперед выслали дозор, чтобы наблюдать за этими сборами каждый день вожди получали сведения о прибавлении мирянской рати тойсер и другие кугажи, разумеется тоже выслали дозоры и быстро выяснили что ожидаемые русы стоят на огде возле иингельбола посовещавшись решили отправить к ним послов тойсеррт настоял на том чтобы выяснить цели этого нашествия поехали толмак тойсеров старший сын и гудбранд Гудбранд располагал небольшими силами, приведенными из Ульфхейма, но быстро выдвинулся в число первых военных вождей мери, поскольку обладал решимостью и нужными знаниями. Целыми днями он обучал лесных охотников строю и приемам работы с боевым оружием. Приехавшие в лодке послы арки Варежа были встречены передовым дозором и проведены в стан. По всему берегу виднелись шатры и навесы из увядших веток, На песке чернели кострища, в котлах булькала похлебка из выловленной здесь же рыбы. Имея возможность возобновлять припасы, Эйрик велел беречь взятые с собой. Дни стояли жаркие, и пришельцы или дремали в тени, или плескались в реке. Прошла ватага, тащившая на жердях убитую косулю и молодого вепря. Эрик принял послов перед своим шатром, сидя на обрубке широкого бревна. Ради жары он, как и большинство его людей, был без сорочки, серебряная гривна, унизанная перстнями, блестела на широкой волосатой груди, и все это придавало ему сходство с необычным существом, не то зверем, не то богом, а скорее неким богом-оборотнем, имеющим звериный облик. На загорелой коже виднелось несколько старых, уже побелевших шрамов. Спокойные серые глаза внимательно рассматривали новых людей. Послов усадили перед вождем на расстеленную кашму. Услышав о гостях, свинель тоже пришел и сел на землю рядом с Эйриком. Оружия у приехавших не было. Гудбранд понимал, что для встречи с Эйриком его все равно придется отдать. Телохранители стояли по бокам от господина, однако от мощной фигуры спокойно сидящего Эйрика исходило ощущение неуязвимости, будто его прикрывали чары. «Цоланда!» Померянский приветствовал свинельд Толмака, потом поздоровался с Гудбрандом. С чем пожаловали? «Скорее стоило бы вам ответить на этот вопрос», сказал ему Толмак. Они со свинельдом знали друг друга давно и уже сталкивались четыре с половиной года назад, когда родичи пытались вернуть похищенную Илитай. Сейчас оба вспомнили те дни, а заодно и осознали, что родство, установленное между ними благодаря тому похищению, налагает на обоих обязательства. «И ответим?» Свинельт кивнул. «Зная, что часть Мери склонна прислушиваться к врагам, подбивающим вас на измену и разрыв старинного договора, заключенного при дедах, Олаф Конунг прислал своего родича Эрика Конунга, чтобы ничего такого больше не происходило, и в маа сохранялся нерушимый мир. Если вы примете его...» Мы никому не причиним вреда. Олаф сам нарушил договор, не стерпел Гудбранд. Он тоже говорил помирянски, чтобы Толмак понимал. Никогда не было такого, чтобы присылать сюда целое войско на жительство и чтобы мы были обязаны его содержать. А потом он еще примется распоряжаться. Это нарушает все наши старинные права. Олаф отнимает нашу волю. Мы не станем этого терпеть. Гудбранд. А ты-то зачем в это дело встрял? Почему ты выбрал сторону Мере против своих? Вы мне не свои. Наши деды жили здесь, еще когда никакие конунги сюда не совались. У нас с тобой одно имя — Русь. Один язык и одни боги. Один не любит предателей. Ты ведь знаешь, что случилось с людьми вроде тебя, которые жили на Упе и выбрали служить хазарам? Все они погибли, а самый вредный был повешен на валу. Мной. Это Дак, предатель, а не я. Он предал людей, среди которых родился, своих мирянских родичей и предков. Предал землю, которая кормила поколения его рода. Предал ради какого-то олова, который ни разу даже здесь не был, который только и знает, что каждую зиму собирать куниц. А что он нам сделал взамен за этих куниц? Куницы не сами превращались в серебро. Олов давал вам возможность менять одно на другое. Мы можем делать это и без него. В мире кое-что изменилось, и старый порядок больше не годится. Мы больше не будем платить Олову за то, чтобы он через наши земли добывал себе богатство. На белом свете Гудбранд и правда изменилось кое-что важное. «Логи, переведи», — Свинельд продолжал говорить на языке Руси, делая остановки, чтобы Логи перевел для Толмака. «И не воля Олова, скажу тебе тому причиной». «Хакан-бек», — разорвал наш мирный договор, потому что увидел нашу силу и испугался ее. «Прежний уклад рухнул, теперь будет выстроен новый». «У Меремаа есть возможность сильно разбогатеть. Олов не лишит вас вашей доли прибыли» но для этого ему нужна уверенность, что вы на нашей стороне и не примете как друзей наших врагов, хазар. А нынешней зимой я сам видел, как они лили вам в уши свой яд, а вы охотно глотали и повторяли за ними те изменнические речи. — Мы не глотаем ушами, — бросил Толмак. — Мы не позволим другим пользоваться выгодами нашей земли и еще в придачу собирать с нас дань. Это несправедливо, наши боги такого не стерпят. Без помощи Олова никаких выгод не будет. У одной меры без нас не получится проложить безопасный путь до Булгара и заключить с Алмаз-Каном выгодный и справедливый договор. За такие договора ведутся войны, как это пришлось делать Хельги хитрому с греками. Без нас вы сможете разве что продавать своих куниц тем хазарским купцам, которые проберутся к вам сюда они будут грабить вас, давая меньше, чем даем мы. Мы не уступим те права, которые принадлежат нам. Если Олов откажется от нашей дани, то мы позволим вам ходить через Меремаа на восток. Если вы попытаетесь ему помешать, нам придется силой проложить путь через Меремаа. Видят боги, ни Олов, ни я этого не хотел бы. Вы не оставляете нам выбора. «Не забудь, что дочь Дага живет в Арке-Вареже», — вставил Гудбранд. «Никого из родичей Дага в нашем войске нет. Передайте это тойсору ответил Свинельд изо всех сил, стараясь не показать, как задевает его это напоминание об Арнейд. «Даг исполняет обязательства, которое брал на себя, когда выдавал дочь. А еще напомните, что одна твоя сестра, Толмак, живет в Силверволе, а вторая — в Хольмгарде». Если миряне увидят вас возле арки Варяжа, их справедливый гнев может обрушиться на тех людей вашей крови, кто окажется среди них. Помни об этом. Они уже были бы мертвы, но пока я защищаю их, показывая, что русы на стороне Мере. Толмак, имей в виду, и всем расскажи. Свинельд глубоко вздохнул. Если с Даговой дочерью что-то случится, мы перебьем всех женщин арки Варяжа. Я не хотел бы этого. Но я это сделаю, клянусь!» Он вытянул из-за спины висевший на плечевой перевязи страж Валькирии и приложил золоченую рукоять к колбу и глазам. «И племя ваше закончится. Рожать новых мирян будет некому. Сначала попадите туда. Вам придется сперва перебить всех мужчин». Свинельц слегка развел руками, дескать, а как же. «Нас больше, чем вас» и люди подходят каждый день», — добавил Толмак. «Мы не ищем легких побед». «Толмак», — дружелюбно как мог, убедительно обратился к свойственнику свинельт. «Ты же знаешь, каковы наши силы. Мы же раздавим вас. Ты это понимаешь? Тойсер это понимает. Он разумный и миролюбивый человек. Мы понимаем, что он раздоров не хотел, поэтому и взял за себя Дагову дочь. Остановитесь! Еще не поздно. Позвольте Эйрику Конунгу остаться здесь, и в Мерямаа будет мир, выгодный для всех. Мой отец не правит Мерей так, как Олаф правит русами, Тулмак покачал головой. Что он мог сделать, он сделал весной, и мы уже все уладили. Но Олаф сам все порушил, прислав этих людей. Он кивнул на Эрика. Если отец сейчас станет отговаривать людей, дать вам отпор, его сметут, и его место займет Пагой или Коныш, и все пойдет дальше так, как идет сейчас, а Дагова дочь неизбежно погибнет». На несколько мгновений повисло молчание, перебиваемое обычными звуками большого воинского стана. «Так что, Толмак, не договорились?» «Нет, Севендей». Толмак поднялся на ноги. Не договорились. «Я так понял, ничего нового они не сказали?» спросил Эйрик. Впервые услышав его низкий голос, оба посла невольно вздрогнули от неожиданности и взглянули на него с таким потрясением, будто заговорил «Дубовый идол». «Нет», — свинельк мотнул головой. «Они готовы к битве?» «Готовы!» дерзко ответил гудбранд я не заставлю долго меня ждать благожелательно ответил эрик и неспешно поднялся давая возможность оценить его рост и вынуждая собеседников поднимать глаза все выше и выше копье войны у меня в руках и пусть один отдаст победу достойному твоего отца и братьев нет в том войске Да, соблюдает обеты, которые дал мне на нашей свадьбе», сказал Тойсар в тот же день, когда послы ездили к Эрику. И не успел Арнит ощутить себя совершенно одинокой перед лицом беды, как он добавил. «Так сказал Севендей». «А Севендей там есть?» «Да», Толмак с ним говорил. «Только не спросил, собирается ли сам Севендей биться против меня, когда я тесть его родного брата», с горечью добавил Тойсер. Этот краткий разговор несколько рассеял мрак на сердце Арнейд. Свенельд был для той соробратом зятя, а с Арнейд его не связывало ничего, однако только о нем она и думала, как о своей надежде выжить. Даже если жители арки Варежа не причинят ей вреда, что будет, когда сюда ворвутся люди Эйрика? Они ведь ее не знают, а по виду она ничем не отличается от женщин Мери. В кровавой горячке боя варяги зарубят ее заодно со всеми и родство с Дагом не поможет. Это было вчера. Сегодня Арнет с рассвета занималась обычными делами, делала ежедневный сыр из молока утреннего удоя. Здесь, в Куда, ей часто казалось, что кто-то наблюдает за нею из темного угла, и она знала, кто это. Ава Кастон, та, что до нее много лет хозяйничала у этого очага. Вон стоят у стены большие берестяные ленгежи, Под ними Кастон четыре года назад зарыла рубаху Арнера со связанными рукавами, думая, что это рубашка свинельда и что его волю она сковала своей ворожбой. Недавно Алдови показала ей это место. Не так, чтобы Арнет пугал, молчаливый пристальный взгляд покойницы, но она чувствовала неловкость от мысли, что заняла ее место. Торжества не было. Она ведь не стремилась сюда, и ее заставили жить жизнью Кастон все равно, что донашивать ее старую одежду. И напрасно. От раздора это не уберегло. Арнет не могла отделаться от мысли, что Кастон с того света как-то причастна к этому. Может, услышала ее угрозы насчет дохлого пса в могилу и вынудила влезть в ее шкуру, доживать ее недожитую жизнь. Теперь ей предстоит... Но что предстоит, Арнет не знала. Не могла представить, Никакого своего будущего здесь. Они пришли. Арнет вздрогнула, услышав голос мужа, главного наследства, полученного от Кастон. «Высаживаются из лодок», — продолжал Тойсер, когда она обернулась к нему. «Мы выходим в поле. Оставайся здесь. Запри дверь покрепче и никому не отворяй, даже родичам, пока я не приду за тобой или...» пока эту дверь не выломают». Арнет молчала, ощущая полную растерянность перед опасностью. Будущее, которого она не умела вообразить, вдруг оказалось урезано до одного этого утра. «Ты хорошая женщина, Аркей», — Тойсер положил руку ей на плечо. Вид у него был усталый, под глазами набухли мешки, морщинки на лице стали заметнее. «Мы оба сделали, что могли». Нам будет нечего стыдиться, когда мы предстанем перед своими дедами. Но воля богов сильнее усилий смертных. Именно Тойсер уже много лет отвечал за то, чтобы правильно разгадать волю богов и добиться от сынов Мерема ее исполнения. И это второе порой бывало не менее трудным делом, чем первое. «Ати, можно мы тоже здесь останемся?» жалобно спросила Илчеви. Вокруг них собрались женщины, Алдеви, обе невестки со своими младенцами, Талви, той сыровослужанки. «Да, оставайтесь здесь и не выходите за дверь. И запомните, если боги отдадут победу нам, то от не будет вреда. А если в этот дом придут русы, она спасет вас от гибели. Оберегайте ее». Не знаю, смогу ли объяснить это остальным, но вы, мои дочери, не нарушите мою волю. Да защитит вас Юмалан Ава. Тойсар по очереди обнял Арнет, дочь и невесток, потом ушел. Запирая дверь, Арнет ощущала в груди острое и болезненное чувство. Нет, она не думала, что когда-нибудь сможет полюбить Тойсара как мужа, но в этом мгновении поняла, что в новой жизни, к которой еще не смогла привыкнуть, хотя бы должна была смотреть на него как на столь же близкого человека, каким в силверволе был отец. «Скорее, скорее!» — померянский кричал Гудбрандт, размахивая копьем. «Если поспешим, то помешаем им высадиться и сразу опрокинем в воду». С той и другой стороны призывно гудели рога, будоража кровь смесью страха и отчаянного возбуждения. «Нет, не нужно», — остановил его Тойсер. «Те люди опытнее, мы не заставим их растеряться. А наши не будут такими стойкими, не имея прочного строя. Лучше выстроим поскорее людей, пока есть время». Выстроить многосотенную толпу на лугу, избранным как поле битвы, было делом нелегким. За прошедшие дни Мириан собралось около восьми сотен, включая подростков лет от тринадцати-четырнадцати. Этих было около сотни, и Гудбранд, собрал их в особый отряд, который должен был поначалу прятаться за спинами передних рядов, а потом быстро обойти русский строй сбоку и обстрелять с тыла. Зная, что варяги имеют весомое преимущество в вооружении и боевом опыте, Гудбранд стремился использовать умения мирян в том, в чем они были сильны, быстроте юношеских ног и меткости стрельбы прирожденных ловцов. Длиной в сотню человек... Варяжский строй состоял из четырех рядов, и еще сотня под началом Тиальвара осталась позади на непредвиденный случай. Этим решением Эрик и Свинельд еще увеличили разрыв в численности, но оставленная позади сотня русов смущала Мирян больше, чем свое преимущество радовало. Спереди варяжский строй был сплошь прикрыт плотно сомкнутыми круглыми щитами, над ними виднелись головы в шлемах, а за ними над вторым, третьим рядом возвышались наконечники копий и лезвия ростовых топоров. В первом ряду все были в кольчугах, иные даже в пластинчатых доспехах. Эта стена быстро надвигалась на мирянский строй. На ходу варяги ударяли оружием по умбонам щитов, и каждый их шаг сопровождался слаженным железным грохотом. Казалось, этот грохот производят их железные ноги, ступая по земле. Кугуюма, что это? Тойсер вдруг вытаращил глаза и обернулся к Гудбранду. И без того сердце колотилось где-то у горла. А тут еще глазам мирян предстало непривычное зрелище. В самой середине, где виднелся высоко поднятый черно-синий стяг, среди кольчуг темнело около десятка рослых фигур, вместо железных пластин, одетых в бурый мех в середине шел самый рослый в котором гудбранд далеко не сразу сумел признать Эрика, виденного лишь вчера теперь на нем была запашная куртка почти до колен сшитая из медвежьей шкуры шерстью наружу рукава покрывали кисти рук а над пальцами были пришиты медвежьи когти из за чего эти мощные руки приобрели пугающее сходство со звериными лапами на голове у этого медведя блестел шлем с позолотой придававший ему вид бога в зверином облике. Перед ним несли щит, а сам он в обеих руках держал огромный ростовой топор. — Один! — протяжно выкрикивал Эйрик, и голос его перекрывал грохот железа, шум шагов и выкрики. Около десятка человек вокруг него, тоже одетых в шкуры, издавали яростный рев, весьма схожий с ревом разъяренного медведя. — Это... персерки! — воскликнул Гудбранд. — Они... в них входит звериный дух, дух медведя. — И сам их тоже? — Думаю, это он, вон тот, в самой середине. — Ты не сказал нам. — Я не знал. — Да и какая к Йолсам разница? Неожиданность оказалась более чем неприятная. Привыкшие почитать кереметов в зверином облике, а также хорошо зная звериную силу, миряне с трудом сохраняли мужество, видя, как мчится на них разъярённая лесная мощь. «Бей!» — крикнул Гудбранд, когда два строя разделяло шагов пятьдесят. Уже сейчас было так шумно, что не все услышали его голос. Часть мирян пустила стрелы разом, другие за ними, следуя примеру. И вот эти стрелы торчат из щитов переднего ряда. На ходу варяги срубали древки топорами, не сбиваясь с шага. Промежутков в строю не появилось, никто не упал. Зато из второго ряда тоже полетели стрелы и осыпали мирянский строй. Часть из них вонзилась в наскоро сделанные щиты без умбонов, но часть нашли жертвы, и еще до прямого столкновения у мирян появились раненые. «Вперед, бегом!» — закричал Гудбранд. Продолжение стрельбы лоб в лоб причинило бы Мере больше вреда, чем противнику. Оставалось скорее вступить в короткий бой. Оба строя еще с полперестрела двигались навстречу друг другу, Мере почти бегом, Русы ровным шагом и сшиблись. Началась рубка, и почти сразу середина Мерянского строя прогнулась. Здесь давили Эйрик и Берсерки, его ближней дружины. А перед ними не смогли бы устоять и более подготовленные бойцы. Меря народ невысокий, а Эрик отбирал в ближнюю дружину мужчин крупных, так что перед сегодняшними противниками они, издающие дикий рев, и правда казались матерыми медведями, вставшими на задние лапы. По большей части они орудовали топорами, двое или трое — мечами. Но самым страшным был их вождь, дикий зверь и одновременно бог войны, он уверенно шел вперед обеими руками держа ростовой топор и так ловко действуя им, что движения его оставляли промежутки в мирянском строю, будто коса в мягкой траве. Там, где прошел он и его люди, землю сплошь покрывали лежащие тела в мирянских кожаных кафтанах, залитые потоками крови из ужасных рубленных ран. Нацеленные в них копья люди-медведи сносили, будто прутики, Тойсер поначалу держался в средних рядах более глубокого мирянского строя, вокруг него было около десятка крепких мужчин, прикрывавших немолодого владыку. Зная, что судьба его в руках богов, он хладнокровно пускал одну стрелу за другой. Мысленно он благодарил Дага, что отказался участвовать в битве, и тем избавил его Тойсера от опасности убить собственного тестя, быть может, деда своих последних детей. Однако ряды перед ним все рядели, прогибались. Тойсер вынужден был пятиться, но почти не снижал частоты стрельбы. И вот передние ряды порвались, схватка завязалась прямо перед Тойсером. Какой-то рус, в шлеме и за щитом те все казались одинаковыми, уложил одного мирянина, потом другого. Потом на него бросились еще двое. Он сместился в сторону. Тойсер живо вытянул из колчана стрелу, хотел наложить, Но его вдруг так сильно толкнули в плечо, что он слетел с места и выронил лук. Какие-то двое бились в шаге от него. Свой же воин-мирянин упал на него спиной, вынудив отскочить. Стараясь удержаться на ногах, той Тойсер выхватил из-за пояса топор. Развернулся. Дикий, многоголосый рев, который почти все это время раздавался в отдалении, сразу с нескольких сторон, вдруг навалился и оглушил. Развернувшись, Тойсер увидел прямо перед собой чудовищного зверя на двух ногах, достающего железной головой до неба. Топор на длинном древке вознесся и обрушился. Тойсер даже не успел понять, что произошло. А чудовищный медведь перешагнул через разрубленное от плеча до паха тело и двинулся дальше по полю, где трава стала скользкой от крови. Толмак, поставленный старшим над отрядом юных стрелков, старался не терять хладнокровие и не упустить подходящий случай и двинуть свое воинство в бой. Но по мере того, как Эрик все глубже врубался в мирянский строй, Толмаку приходилось пятиться. Отроки стреляли, стараясь выцеливать варягов в полосе, где перемешались свои и чужие, но, не имея надежд выстоять в прямой схватке с мощными русами, пускались бежать, как только кто-то из них оказывался в опасной близости. Это рассеивало отряд, и вскоре большая часть стрелков уже бегала сама по себе, то пуская стрелы, то уклоняясь от столкновения. Многие уже расстреляли свой запас и были вынуждены уйти с поля. Концы мирянского строя, смятые и утратившие порядок, оставались все дальше позади. Уже мало кто понимал, что происходит и куда бежать. Кругом кипела беспорядочная рубка. Надежду оставляло только численное преимущество мирян, пока еще дававшая возможность нападать вдвоем на одного. Но в том месте, где орудовал ростовым топором Эйрик, преимущество в числе не спасало. Несмотря на свой рост и вес, Эйрик двигался так быстро, что за ним не мог уследить глаз, и мертвые устилали землю позади него, казалось убитой одним его приближением. Это выглядело так жутко, что десятки противников бежали от него, как от катящегося с горы огромного камня. «В обход!» — закричал Толмак своим парням, понимая, что скоро его отряд просто растает. И первым побежал налево, обходя варягов со стороны реки, где край был ближе. Впервые в жизни, участвуя в большом кровопролитном сражении, Толмак совершил ошибку, когда, следуя за ним несколько десятков юных стрелков, Пробежали вдоль берега и начали обстреливать речной край варяжского строя сбоку и частично сзади. Сотня Альвара бегом кинулась им навстречу. Оказавшись вдруг лицом к лицу с врагом, почти вплотную, подростки растерялись. Несущиеся на них варяги с их красными щитами показались великанами. У них не было времени на то, чтобы наложить еще по стреле. Осознав это, они почти разом обернулись в бегство а позади оказалась река. Вдруг, увидев это, обнаружив, что бежать некуда, одни замирали на месте и получали удар, другие в слепом ужасе падали на землю, Некоторые, побросав луки, кинулись в воду и поплыли. Иным удалось уйти, но иные уже в воде получили с улицу в спину. Тем временем мирянский строй был окончательно смят. Миряне бежали, Варяги преследовали их и добивали на бегу. Беглецы рассеивались по лугу, стремясь к дальнему лесу. Иные бросались в реку и плыли. Среди них был и Гудбранд. До последнего он пытался остановить бегущих мирян, однако те увлекали его за собой и не давали толком замахнуться топором, видя, что вокруг уже трое варягов, от которых не отбиться. Он отступал, отступал, пока не увидел воду прямо перед собой. Бросив топор, он кинулся в реку но едва он вынырнул, чтобы глотнуть воздуха, как между лопаток ему вонзилась стрела. Гудбранд ушел на дно, не оставив даже кровавого следа на воде. Часть мирян побежала к закрытым воротам арки-варежа. У этих, казалось, появилась надежда на спасение. Арки-вареж был защищен высокими валами с частоколом поверх них. У каждого четвертого бревна была срублена верхушка, чтобы из-за чистокола можно было стрелять. У каждой такой щели стоял человек с луком. Сюда Тойсер поставил стариков, уже слишком слабых, чтобы выйти в поле, но сохранивших достаточно сил, чтобы натянуть не слишком тяжелый лук и поразить цель на близком расстоянии. Выцелить же снизу человека, прячущегося за верхушками чистокола, было трудно, и варяги, обнаружив эту стрельбу, прекратили преследование и отступили. Но только до тех пор, пока у вала не скопилось несколько десятков беглецов, и ворота не открылись. На поле битва уже почти прекратилась, его покрывали лежащие тела, залитые кровью, и это зрелище лишало самообладания непривычных к такому мирян, даже тех, кто еще оставался на ногах. Дух смерти сгустился над землей, сковывая уцелевших ужасом. Увидев, что ворота открывают, хальтер, Он сегодня был вождем дружины Хольмгарда вместо свинельда. Живо созвал своих людей и бегом повел к воротам. Возникла давка. Обстреливать бегущих варягов могли только ближайшие к воротам стрелки, но варяги и из боков были прикрыты щитами. Большинство щитов уже напоминали круглых ежей, и из-за тяжести они стали почти непригодны к бою. Но просто на ходу держать их еще можно было. В том ходу держать их еще можно было. Увидев, что варяги бегут к воротам, старик Мантур, он был оставлен в арке варежи за главного, велел закрыть ворота. Но этому помешали сами беглецы с поля. Вцепившись в створки, они тянули на себя, по одному пролезали в щель, отпихивая и мешая друг другу. Трудно было надеяться, что в городе их жизнь будет спасена, но даже несколько лишних мгновений в такой час кажутся великой драгоценностью. Но этих мгновений оставалось совсем мало. Перед полураскрытыми воротами еще теснилась толпа из пары десятков человек, когда в нее врезался варяжский кулак и стал прорубаться к створкам. Люди падали между ними, и теперь закрыть ворота стало невозможно. В треске и воплях одна створка упала, и варяги ворвались в город.